Глава 19а. Нецелесообразно. Как? Мне показалось, что я ослышался. Как нецелесообразно? Вы же видели. Но высказавши свой вердикт имперский чиновник, уже сел на место и теперь скучающе оглядывал аудиторию, в которой комиссия обосновалась для итогового заседания. Несколько столов просто сдвинули в один ряд, и все шесть членов проверяющей комиссии сидели там. Негромко подводили итоги. Сильвия с Калистратесом скромненько пристроились сбоку, а мне определили стул у стены, ожидать итоговый вердикт. "Профессор", произнёс магистр Валдис, чуть звякнув в горлышком графина о край гранёного стакана. "Перечислите, пожалуйста, предметы по программе обучения первого курса" на булькову воды, он с шумом выпил и поставив стакан обратно на стол, принялся с ожиданием на меня смотреть. Собравшийся с мыслями, всё ещё поражённый в самое сердце таким необоснованным решением, я принялся перечислять: теормаг, история магии, формирование заклинаний, ритуалистика, каллиграфия, фисподготовка, ботаника, манаподготовка. Что из перечисленного видите именно вы? задал он новый вопрос. Все перечисленное, кроме физподготовки и ботаники. Да, тот глубокомысленно подвигал бровями. А складывается ощущение, что вы видите один теормаг, игнорируя всё остальное. Я теперь понимаю, почему у студентов такой провал в формировании заклинаний. Пожалуй, ужел бы на вас были вполне обоснованны. Тот первый шок и недоумение, что у него были после показанного девчонками на полигоне, давно прошли, и столичный магистр вновь был невозмутим и уверен в себе. Но позвольте, напрягся я. То, что они пока еще формируют заклинания не так быстро и четко, как хотелось бы, не означает, что работа не ведется. Зато они больше понимают, как происходит сам процесс формирования заклинаний. Без теории практика никогда не будет нормально работать. У вас есть теормаг, спокойно заметил магистр. Там теорию и давайте. Всего 6 часов из 63-часовой декады. Этого достаточно, рассевет амаг оф утвердил программу. Совершенно недостаточно, не выдержав, вскочил Яна на ноги. Лучше бы 32 часа формирования заклинаний уменьшили вдвое и высвободившие 60 часов добавили теормагу. Сятьте, недовольно произнёс Максут меньше эмоций, профессор. Вы не на базаре. Скрипнув зубами, я опустился на стол и прямо добавил: Вы видели, как теория делает практику рабочей? Сами сказали, что начальными заклинаниями валун не разбить, а они разбили. Видели? И стала 30 магистр. И согласен, смотрелось впечатляюще, но и только. В бою важна скорость, пока они будут формулы эти ваши высчитывать, их 10 раз уничтожит противник. К тому же, если мне не изменяет память, на третьем курсе изучают заклинание, способное произвести такой же эффект, только без этого вашего сообразить на пятерых. На которое мощь ядра и пропускной способности моноканала хватит от силы у четверти выпускников, пробурчил я слегка уизвлённо. Сам Вальдемар к примеру на такое заклинание способен не был, только теоретически знал, как им пользоваться, но практически, сколько ни пытался, произвести так и не мог. Сейчас после общения с пантийским богом, возможно, я бы и смог, но пока не проверял. Было много было других дел. А больше и не нужно, заметил Валдис. Как раз эта четверть и пойдёт в вампирскую гвардию, а остальным крошить подобным образом камень без надобности. Я тяжело вздохнул и помотал головой. Общение с этими двумя упёртыми баранами напоминало долбёж колбом о стену. Что бы я ни говорил, они были непрошибаемые. Валон это только частный случай. Это можно применять везде, с любыми заклинаниями, не обязательно что-то разрушающими, но даже не в этом суть. А вдруг понадобится как-то изменить заклинание, подстраивать под новые условия? Профессор, умоляю хмыкнул магистр. Какие новые условия? Всё давным-давно изучено и подобраны самые оптимальные формы заклинаний. Да и если что-то новое появится, создание новых подходящих заклинаний будут заниматься уж точно не ваши студенты, а маги по опытней и посильней. Уж простите, профессор, но я посмотрел на их потенциал, так что могу с уверенностью сказать, что великими магами им не быть. Так что, по-вашему, значит Учить их думать не нужно, скинулся я, а не просто автомат, приставленный к магическому посоху. Не в смысле автомат как оружие, а автомат как нечто производящее строго определённый набор действий. Фраза "солдат есть автомат, кружью приставленный" приписывается прусскому королю Фридриху Великому. Сказано грубо, но отчасти верно, кивнул чиновник. Академия должна выпускать не теоретиков, а практиков. А ещё у нас, как какой-то марощинный Макдалишник знане дервётся, так обязательно какой-нибудь культ устроить на равит, негромко добавил Вальдис, буравя меня взглядом. Все эти культы одни возможности самовыражения, буркнул я. А нам тут самовыражаться не надо, настойчиво произнёс Максуд. Если все самовыражаться начнут, кто работать будет? А что скажут другие члены комиссии? С надеждой поглядел я на мам моих студентов. Если и оставалась какая-то возможность пробить этот железобетонный барьер непонимания и неприятия, то только через них. Я бы не стала вот так легко отмахиваться от идей профессора Лакариса, осторожно прощупывая почву, произнесла Аграфиня Честер. Не скрою, мне как матери идей научить наших детей в первую очередь думать, нравится и мне, решительно произнесла Исула. Не знаю, как с другими заклинаниями, но по ситуации из своей практики, когда подобная методика могла пригодиться, я могу припомнить. Ответила мать Бари. Раньше я не думала, что мой сын со своим небольшим потенциалом сможет пойти в имперскую гвардию, как я, но методика профессора Лакариса даёт надежду, что пусть немного в другом качестве, но на службу он сможет попасть. По крайней мере, у него появится такой шанс. Сидевший справа от них имперский чиновник закатил глаза и недовольно вздохнул. Признёс сукаризный взгляд на меня. Поздравляю, профессор, смогли задурить этим уважаемым женщинам голову своими проектами. Повернулся к ним. Дамы, я понимаю, что любая мать хочет для своего ребёнка как можно лучшего, но есть очень верная поговорка: лучшее враг хорошего. Погоня за умностью, они попросту не освоят программу обучения в том объёме, какой необходим. Итоговые экзамены они будут сдавать на знание и умение применять конкретные заклинания, правильно, магистр? Валдис, к которому чиновник обратился, тут же согласно закивал, которые должны будут творить чётко, быстро и без ошибок. Продолжил он отцу А если в погоне за теорией они не смогут это делать так, как предписано экзаменационным нормативам, вы понимаете, что тогда они просто не получат диплома мага, а выйдут отсюда со справкой о прохождении обучения. И на какую в таком случае нормальную работу в городе они смогут претендовать? Даже в городском коммунальном хозяйстве. И то маги с дипломами сидят. Я с тревогой заметил, как женщины смутились и засомневались. Га, ты дакий, надавил на самое больное. Но какие же там в столице всё-таки ретрограды замшелые сидят. Всё у них, понимаете ли, давно изучено и необходимости в новом нет. Работать у них, понимаете ли, некому станет. Та то, что эти юноши и девушки, думая головой, смогут придумать что-то новое, что-то более полезное, о чём все эти чинуши и старпёры отмаги и не догадываются. Но нет, у них и так всё хорошо. Да уж, не думал я, что они вот так легко отбросят показанный девчонками пример. Не изведут до уровня циркового фокуса. Господин Максуд улыбнулся с видом победителя и перевёл взгляд на последнего члена комиссии, ещё не высказавшего своего мнения. Леди Ройс, слово за вами. Графиня покосилась на мужчину, затем, опервшись о стол, поднялась. Лицо её было бесстрастно, и какие мысли бродят в голове адмирала Тингланда, решительно невозможно было угадать. Впрочем, что-то я сомневался, что её мнение окажется сильно отличным от остальных. Подозревать в суровой адмирале скрытую прогрессистку? Нет, больших консерваторов, чем военные. Долго говорить не буду, произнесла она с хрипотцой. Господин Максуд прав. Нам нужны те, кто будет работать, а не философствовать. После такого начала у меня всё упало, фигурально выражаясь. А чиновник наоборот, за улыбался ещё сильнее. Но за всем этим комиссия как-то проглядела потенциал, имеющийся в методике профессора Локариса. Наше королевство не обладает большим количеством сильных магов и в то же время, находясь на самом севере, постоянно испытывает в них потребность. Сегодня я увидела, как пять соплячик первого года обучения заменили собой сильного выпускника. Для нас это было бы выходом, поэтому я предлагаю дать возможность профессору работать со студентами в этом направлении». Графиня села обратно, а столичный чиновник, перестав улыбаться, недовольно произнес. «Если бы это еще не было в ущерб качеству...» «Ладно...» Он ещё раз оглядел присутствующих и прихлопнув ладонью по столу, произнёс: "В общем, выслушав всех членов комиссии, я, как председатель, постановляю указать профессору Лакаресу на недопустимость нарушения учебного расписания и необходимость соблюдать тот объём подготовки по предметам, который указан в учебном плане. И в связи с этим предлагаю наложить на профессора Лакареса дисциплинарное взыскание и штраф в пользу империи". Второе. Принять во внимание имеющийся потенциал новой методики обучения и обязать профессора Локариса организовать факультатив по углубленному изучению Теоремага в объёме не менее 9 и не более 18 часов в декаду дополнительно. Сказав последнее слово, он ехидно усмехнулся в полном соответствии с принципом: сделай гадость на душе радость. Хотелось ругаться от 9 до 18 часов дополнительно это от 1 до 2 часов в день сверх уже существующих. С другой стороны, мрачно подумал я, студентики этой своей кляузой сделали себе только хуже и от тюрьмы не избавились. И сидеть им в академии дольше штраф вот только не радовал. Придётся всё-таки соглашаться на 30%, иначе совсем ноги протяну. Всех, важно поблагодарив, господин Максут почти под ручку с магистром быстро удалился, спеша, видимо, в обратный путь в столицу. Местный родительский комитет тоже потянулся на выход, а следом ушуршала и ректор с графиней адмиралом, обговаривать какие-то вопросы будущего взаимовыгодного сотрудничества. Остались только мы с колестратисом. И вот тут-то меня и прорвало. Дегенераты, дебилы, имбецилы! Не стеснялся я в выражениях. Вспоминая сладкую столичную парочку с чиновником и магом, не видит дальше своего носа, привыкли плыть по течению, зажрались. Ну, не драматизируйте, усмехался в бороду магистр, глядя на мои метания. Обычное дело, перемен никто не любит, тем более современная программа очень удобна. Чем это? спросил я, остановившись и посмотрев на старого мага. Мы как бы должны делиться со студентами своими знаниями и опытом, а мы всё обучение низвели до глупого заучивания заклинаний. Это не обучение, это фарс. Ну что вы? Никакого фарса, улыбнулся Калистратис. Хотите правду? Мы просто даём самый минимальный базис, ровно столько, сколько надо среднему магу, чтобы найти работу в империи или в любом другом соседнем государстве. Погодите, поматал я головой. Но почему? Нет, меня тут просветили насчёт реформ образования, и я уже убедился, что учебники с каждым разом всё проще и проще. Но какой в этом смысл? Ведь каждое следующее поколение выпускников узнает всё меньше и меньше. А зачем ему знать больше? удивился магистр. Вы же слышали уважаемого господина Максута: стране не нужны выдающиеся маги, стране нужны обычные специалисты. Если все будут выдающимися, кто будет заряжать уличные фонари? обслуживать различные магическое оборудование, следить за всеми теми полезными мелочами, что делают комфортной жизнь в городах, служить в армии наконец. Да и большинству наших студентов много знаний попросту не нужно, а не нужно, потому что они не понимают, чего лишены, хмуро ответил я. Всё они понимают на своём житейском уровне, вздохнул Калистратис. Они просто работают, получают за это жалование и живут вполне довольные, не желая странного. Поверьте, большинству по нраву размеренная и спокойная жизнь, когда всегда точно знаешь, чего ждать завтра, когда на работе не нужно ломать голову и раздумывать, как сделать то или иное, а дома ждут жена, дети и налаженный быт. Вот в чём мечта большей части, даже если они сами пока этого не понимают. Я слушал магистра, чувствуя, как погружаюсь в пучину какого-то недопонимания. Но ну, не должна была академия исповедовать подобные принципы. Это же высшее образование. И тут меня будто громом поразило. Я вдруг понял, что нет. Это никакое не высшее в земном понимании. Местная академия это самое настоящее ПТУ, шарага. Меня подвёл опыт земной жизни и какая-то святая уверенность в летарность магического образования и магов вообще. А на самом деле, местные маги это, грубо говоря, слесари и сантехники в большей своей массе. И теперь всё встало на свои места. Хотя какая-то лёгкая обида всё же оставалась. Я же маг, я же могу огненным шаром как жахнуть, и пол дома нет. Но тут память Вильдомара красочно показала, что со мной будет, если я не с того ни с сего что-нибудь капитально разрушу. Прецеденты бывали, но заканчивались плачевно для нарушителя, обусловленные неотвратимостью наказания. Мак тут не был высшим существом, он был просто специалистом с особыми навыками. Но не может же быть, что на этом всё? Беспомощно развёл я руки. Неужели никто не пытается копать вглубь? изучать магию дальше? Неужели образование на этом заканчивается? Ну почему же, ответил Калистратис. Не заканчивается. К примеру, я же как-то получил звание магистра. Вот, кстати, развернулся я к секретарю. И вправду, память Вольдомара как-то обошла стороной этот вопрос. Прежний владелец тела попросту не знал, как получаются магистры, так как сам он никогда не был. Всё очень просто, пожал плечами старый Мак. Для выпускников с высоким потенциалом есть личное ученичество. И вот там уже выпускник получает углубленное понимание магии. К слову, вы заговорили о библиотеке. Все те реформы образования и прочие запреты, которые прочьют обучение, так вот, в личном ученичестве таких ограничений нет. Можно изучать хоть источники до катаклизма, если таковые найдутся, под руководством наставника, разумеется. Вот как С горечью протянул я: "Но высшее образование всё-таки здесь имелось, правда, доступ к нему получил далеко не всякий желающий. И сколько выпускников попадает туда?" "Один-двое сотни", сообщил каллистратец. "Но перспективы такой ученичество открывает, конечно, совершенно иные. Я молодой был, дурак, нет бы сидеть, особо не высовываясь, да повышать свой уровень". Глядишь, сейчас бы уже на архимага мог замахнуться. Но когда я стал магистром, самым молодым в своем поколении замечу, как раз началась очередная война с Алалией и Иетонией. И я добровольцем ушел туда. Молодой был, что сказать. Хотелось приключений и воинской славы. Я, собственно, там от понтийских солдат о воине и узнал, и загорелся стать его адептом. Ну а потом дорога обратно мне была уже закрыта. Вот так я и осил в академии. То есть, резюмировал я мерила дальнейшего развития у нас личная магическая сила. Конечно, кивнул маг. Смысл заниматься со слабосилками. Смысл есть, хмуро ответил я, потому что интеллект и магическая сила между собой никак не коррелируют. Гении могут найтись среди любых магов. Что ж, вздохнул маг, вставая, «У вас есть шанс это доказать. Правда, Ермо вы на себя навесили...» «Непонятно только, когда теперь книги писать начнете». «А ведь у вас талант, талант!» Неодобрительно качая головой и что-то еще бурча себе под нос, Калистратис удалился. Резон в его словах был, но я не собирался сдаваться. «Просто потому, что точно знал, что я прав. Шансы надо давать всем». Пускай не все их реализуют, но у них по крайней мере будет такая возможность реализовать себя так, как им на самом деле хочется. За это, пожалуй, стоило побороться.